Глава шестая. Битва на Пеленорской равнине. Но ни оркскому вожаку, ни разбойному атаману поручено было не Гондор. Тьма разрядилась прежде срока, назначенного властелином. Судьба в этот раз обманула, и мир вышел из повиновения. Победа была упущена, выскользнула из-под рук. Но руки не утратили силы, и по-прежнему страшен и могуч был предводитель осады король-кольценосец, главарь Назгулов. Велика была его власть. Он отступил от ворот и исчез. Конун-крестаний Теоден выехал на дорогу, Между рекой и вратами И обернулся к городу, который был за милю от него Он осадил скакуна, ища взором недобитых врагов Его окружила дружина, и Дернхельм был в их числе По правую руку, ближе к стенам Эльфхельмовы конники ломали осадные машины, рубили, кололи И загоняли орков в огненные рвы Северную половину Пеленора почти всю отбили Там горели палатки, орки метались и бежали к реке точно зверею от охотников, а рестанийцы рубили их направо и налево. Однако же осадное войско стояло густо, как прежде, и заслоняло ворота. И там врагов была тьма тьмущая. И с юга подходили все новые и новые полчища. Харадримцы занимали дорогу, всадники их съезжались под стягом вождя. А вождь поглядел вперед и увидел в рассветном сиянии в Конунга. Увидел, что Конунг с малой дружиной далеко оторвался от своих. Темнокожий исполин взъярился, издал боевой клич и над лавиной всадников, понесшихся к зеленой хоругве с белым конем, развернулась алая знамя с черным змием и холодным блеском заиграли обнаженные ятаганы. Но Теоден не замешкался. Он молвил слово Белогриву, и мустангримцы с места в карьер помчались навстречу врагам. Сшиблись на всем скаку. И хотя северян было гораздо меньше, сердца их пламенели неистовой отвагой и без промаха разили длинные копья. Точно клин лесного пожара врезались они в гущу врагов, и Теоден, сын Тенгела, Пронзив копьем вождя южан, выхватил меч, перерубил древко знамени и рассек до седла знаменосца. Бессильно поникло полотнище с черным змеем, а уцелевшие харадримцы бросились бежать без оглядки. Но, увы, когда конунг торжествовал победу, его золотой щит померк, затмились утренние небеса и сумрачно стало вокруг. Лошади держали и метались, сбрасывая седаков а те стеная приникали к земле. «Ко мне! Ко мне!» — крикнул Теоден. «Не страшитесь злой тьмы, эурлинги!» Но Белогриф в ужасе вздыбился. Высоко вскинув копыта, протяжно заржал и рухнул на бок сраженный черным дротиком. Рухнул и придавил конунга. Тяжкой тучей сверху надвинулась тень. О, дива! Это была крылатая тварь. Птица не птица, Чересчур велика и голая, С огромными когтистыми перепончатыми крыльями. Гнилой смрад испускала она. Ищадье сгинувшего мира. Ее предки давным-давно пережили свое время, Угнездившись где-нибудь на льдистых подлунных высях неведомых гор. И там плодились их гнусные последыши на радость новым лиходеям. Черный владыка отыскал эту тварь, щедро выкармливал ее падалью, покуда она не стала больше самой огромной птицы, и отдал ее своему прислужнику. Все ниже и ниже спускалась она. И, наконец, сложив перепончатые крылья и хрипло-каркая, опустилась на мертвого белогрива, вонзила в него когти и вытянула длинную голую шею. Могуч и страшен был ее седок в черной мантии и стальной короне. Из пустоты над его плечами мертвенно светился взор главаря Назгулов. Еще прежде, чем рассеялась тьма, он призвал свое крылатое чудище и теперь вернулся на поле брани, обращая надежду в отчаяние и победу в погибель. Он взмахнул черной булавой. Однако... Не все покинули поверженного Теодена. Кругом лежали мертвые витязи гридни, других далеко умчали испуганные кони, но один остался. Юный Дернхельм, чья преданность превозмогла страх. Он стоял и плакал, ибо любил государя как отца. Мэри удержался на коне во время атаки и был цел и невредим, хотя, когда налетел призрак, Вихронок сбросил обоих седаков и теперь носился по равнине. Мэри по звериному отполз на четвереньках, задыхаясь от слепящего ужаса. Оруженосец Конунга, оруженосец Конунга, взывала его совесть. Ты должен защитить его. Помнишь, сам говорил. Теперь ты мне вместо отца. Но его обмякшее тело лишь бессильно содрогалось. Он не смел ни поднять голову, ни открыть глаза. И вдруг из черной непроглядной тьмы заслышал он голос Дернхельма. Только голос был будто и не его, но все же очень знакомый. «Убирайся, гнусный вурдалак, поганая нежить, оставь погибших в покое!» И другой леденящий голос отозвался. «Не спорь с Назгулом о его добыче, а то не видать тебе смерти в свой черед». «Он унесет тебя в замогильное обиталище, в кромешную тьму, где плоть твою сглужат муки, а душонку будет вечно терзать взор недреманного ока». Лязгнул меч, покидая ножны. «Грози, чем хочешь, я все равно сражусь с тобой». «Ты со мной сразишься, глупец?» «Ни один смертный муж мне не страшен». И тут Мэри услышал совсем уж нежданный звук. Казалось, Дернхельм рассмеялся, и сталью зазвенел его чистый голос. «А я не смертный муж. Перед тобою женщина. Я Эовен, дочь Эумунда. И я спорю с тобой о своем государе и родиче». «Берегись, если ты не бессмертен! Я зарублю тебя, черная нежить, если ты тронешь его!» Крылатая гадина зашипела и рявкнула на неё но кольценосец безмолвствовал, точно вдруг усомнился в себе. А Мэри был так удивлен, что страх его приотпустил. Он открыл глаза и, понемногу прозревая, увидел за десяток шагов чудище в черной мгле и на спине его жуткую тень главаря Назгулов. По левую руку, поодаль от Мэри, стояла та, кого он называл Дернхельмом. Теперь на ней не было шлема, и золотистые пряди рассыпались по плечам. Сурово и прямо глядели ее светло-серые глаза, но по щекам катились слезы. В руке она держала меч и заслонялась щитом от мертвящего взора призрака. Да, это была Эовен. Это был Дернхельм. Мэри припомнилось юное лицо, которое он увидел при выезде из Дунхерга. Лицо без проблеска надежды, затененное смертью. Он и жалел ее, и восхищался ею, и в нем пробудилась упорная хоббитская храбрость. Он сжал кулаки. «Нельзя, чтобы она погибла! Такая прекрасная, такая отважная, а уж если суждено ей погибнуть...» Враг не смотрел на него. Но он опасался шелохнуться, как бы не пригвоздил его к земле ужасный взгляд, и пополз, медленно-медленно. Однако же для черного главаря он был, что червяк в грязи, тому надо было жестоко расправиться с дерзкой противницей. Внезапно чудище простерло крылья, источая зловоние, Оно снова взвилось высоко в воздух и с воплем ринулось вниз на Эовен, выставив зубастый клюв и когти. Но ни на шаг не попятилась она, рестанийская дева-воительница из рода конунгов, гибкая, как булатный клинок, блестающая грозной красой. Свистнул острый меч и единым махом разрубил вытянутую шею, Отсеченная голова камнем брякнулась озим. Эовен отпрянула назад и рухнула перед нею бесславое чудище, корчась и распластав широкие крылья. Черная мгла рассеялась. Златокудрую царевну ярко озарило солнце. Из праха вырос, воздвигся черный всадник. Со стервенелым криком обрушил он булаву на ее щит, и щит разлетелся в дребезги. И обвисла сломанная рука, колени ее подогнулись, она назгул навис, словно туча. Сверкнули его глаза, и он занес булаву для смертельного удара. Но вдруг он шатнулся, испустив крик боли, и удар пришелся мимо, булава угодила в землю. «Ибо меч хоббита...» прорезал сзади черный плащ и вонзился пониже кольчуги в подколенную жилу. «Эовен! Эовен!» — крикнул Мэри. И она из последних сил выпрямилась и взмахнула мечом, как бы отсекая корону от мантии, от могучих склоненных над нею плеч. Меч раскололся, как стеклянный. Корона, звякнув, откатилась. Эовен ничком упала на труп поверженного врага, но пусты были плащ и кольчуга. Груда трепья и железа осталась на земле, неистовый вопль стал протяжным, стихающим воем, ветер унес его, и вой захлебнулся вдали, и на земле его больше не слышали. А хоббит-мериадок, Стоял среди мертвых тел и мигал на свету, будто совенок. Слезы слепили его, и, как в тумане, видел он лучистые волосы, неподвижно простертый эовен. Потом посмотрел на лицо конунга, погибшего в час победы. Белогриф в предсмертных судорогах высвободил седока, но прежде невольно погубил его. Мэри склонился и поднес к губам его руку. И вдруг Теоден открыл незамутненные глаза И с трудом на твердо вымолвил. Прощай, господин Хольбетла, Настал мой черед отойти к праотцам. Надеюсь, я не посрамил их памяти. И черного змея не низверг я своей рукой. Рассвет был хмурый, Но день яснеет, и будет золотой закат. Мэри слова не шли на язык, и он опять заплакал. «Прости, государь», — проговорил он, — «прости, я нарушил твое веление, и только и смог что оплакать нашу вечную разлуку». Старый конунг улыбнулся, «не печалься, Верности в вину не ставят, живи и радуйся». А как станешь на покое дымить своей трубкой, Припомни меня. Не приведется, увы, нам пировать в медусельде, Как я тебе обещал. И не расскажешь ты мне про ваше учение о травах. Он смолк и смежил веки. Мэри подался к нему, боясь дышать, И, наконец, услышал, где Эумер. Глаза мои застилает тьма. Надо бы повидать его перед смертью. Ему быть конунгом. И пусть передаст мой не привет. Иовина. Она... Она ведь не хотела со мной расставаться. И вот мы больше не свидимся. А она была мне милее дочери. Государь. Государь! Начал было Мэри, запинаясь. Она... Ее... Её... Но в это время послышались крики и топот и кругом затрубили рога. Мэри огляделся, он и думать забыл о сражении. Ему казалось, будто много часов назад конунг помчался к победе и гибели, а было это совсем недавно. И он увидел, что стоит посреди поля брани, где вот-вот разыграется новая битва. От реки по дороге спешили свежие рати врага. Из-под стен подходили маргульские полчища. С юга надвигалась пехота и конница хородримцев, и за ними шествовали огромные мумаки с боевыми башнями на спинах. А с севера приближался развернутый конный строй во главе с Эомером в хвостатом шлеме. Он вновь собрал, сомкнул и повел в бой рестанийское войско. Все до единого вышли из города гондорские ратники. Впереди них развивалось знамя долом рота с серебряным лебедем и враг бежал от ворот. «А где же Гендальф?» — мелькнуло в голове у Мэри. «Он разве не здесь? Неужели он не мог спасти Эовен и Кононга?» Но тут к ним подскакали Эомер и Гридни Кононга, те, что уцелели и совладали с конями. Изумленно смотрели они на мертвое чудище, лошади пятились от него. Эомер спрыгнул с седла, подошел к телу Теодена и замер, ошеломленный горем. Один из витязей поднял Харуквь, разжав мертвую руку знаменосца Гутлафа. Теоден медленно открыл глаза, увидел Харуквь и сделал знак передать ее Эумеру. «Привет тебе, конун Кристании», — молвил он. «Иди, побеждай и простись за меня с Эовен». Так он и умер, не ведая, что Эовен лежит возле него. Воины плакали, восклицая, «Конунг Теоден! Конунг Теоден!» И сказал им Эумер, «Не предавайтесь скорби. В битве погиб великий, погиб, как подобает. Когда насыплем курган, тогда будет время плача. Сейчас нас зовет брань». Но он и сам, говоря это, плакал. «Пусть останутся с ним его гридни», — сказал он. И с почетом отнесут его тело к городу. Других тоже отнесите. Он окинул взглядом убитых, припоминая их поименно, и увидел среди них сестру свою, Эовен, и узнал ее. Он вздрогнул, точно стрела пронзила ему сердце. Смертельно бледный, оледенев от ярости и муки, он слова не мог вымолвить, и свет перед ним затмился. «Эовен!» «Эовен!» — воскликнул он наконец. «Эовен, как ты здесь оказалась? Что это, безумие или чародейство? Смерть, смерть, смерть, смерть!» Выпала нам. И не созывая воевод, не дожидаясь гондорцев, он вскочил на коня, помчался назад к войску и затрубил атаку. Над полем разнесся его громогласный клич. «Смерть!» «Вперед, на гибель! Рази тебе с пощады!» И войско двинулось, но мустангримцы больше не пили. «Смерть!» — в один голос грянули воины, и конная лавина, устремившись на юг, с грохотом пронеслась мимо убитого конунга. А хоббит Мериадок все стоял и смаргивал слезы, и никто с ним не заговорил, никто его даже не заметил. Он отер глаза, наклонился за своим зеленым щитом, который вручила ему Эовен, и повесил его на спину. И поискал взглядом оброненный меч. Когда он нанес удар, рука его отнялась и теперь висела как плеть. Да, вот оно его оружие. Но что это? Клинок меча дымился, будто ветка на костре, и Мэри смотрел, как он стал тонкой светлой струйкой, а потом и вовсе исчез. Таков был конец меча из могильников, откованного на Древнем Западе. И возрадовался бы тот оружейник Великого Северного Княжества, что трудился над ним в незапамятные времена, ибо не было тогда у дунаданцев злее врага, чем ангмарский король-ведьмак, ставший главным назгулом. Иной клинок, пусть и в самой могучей руке, был бы ему нипочем, а этот жестоко ранил вонзившись в призрачную плоть и разрушив лиходейское заклятие. Площи были настелены на древке копий. На эти носилки гридни возложили конунга. Эовен бережно подняли и понесли за ним. Но других убитых пришлось оставить на поле. Ибо там погибли семь витязей, и среди них первейший из гридней — Деорвин. Их отнесли подальше от вражеских трупов и мерзкой падали, Оградив чистоколом копий. Когда же отгремела битва, гридни воротились, Развели костер и спалили смрадную тушу, А над могилой Белогрива насыпали холм И поставили камень с надписью по-гондорски и по-ристанийски. Был верен конунгу конь Белогрив, И с ним погиб, его погубив. Высокой и пышной травой порос этот холм, а на месте сожжения чудища навсегда осталась черная проплешина. Медленно и уныло брел Мэри подлин носилок, и не было ему дела до сражения. Он очень устал, руку грызла боль, все тело сотрясало зноб. Дождевая туча налетела с моря, казалось... Небеса оплакивают Эовен и Теодена, роняя серые слезы на пылающий город. Сквозь мутную пелену Мэри увидел, что к ним приближаются гондорские всадники. И владетель владетель Доломрота, подъехал и осадил коня. «Что у вас за нож, арестанийцы?» – крикнул он. «Мы несем конунга Теодена», – отвечали ему. Он пал в бою. А войско ведет конунг Эумер, узнаешь его по белому чупруну на шлеме. Имраиль спешился и скорбно преклонил колено у носилок, чествуя воитель чья доблесть спасла Гондор в роковой час. Поднявшись, он взглянул на Эовен и изумился. «Но ведь это женщина», — сказал он. «Неужто жены и мужи листа не бьются ныне бок о бок?» «Нет», — отвечали ему, — «одна лишь царевна Эовен, сестра Эомера, была с нами, и горе нам, что мы об этом не знали». И князь подивился красоте мертвенно-бледный Эовен и, склонившись над нею, тронул ее руку. «Христанийцы!» — вскричал он. «Нет ли меж вами лекарей? Она ранена и, быть может, смертельно, однако мнится мне еще жива». Он поднес к ее холодным губам свой налатник и слегка замутилась сверкающая сталь. «Торопитесь», — сказал он и отправил конника в город за помощью. А сам, в знак прощания, низко поклонился павшим и, вскочив на коня, умчался в бой. Всё яростнее разгоралась битва на Пелленорской равнине. И далеко был слышен грозный гул сражения. Неистово кричали люди. И бешено ржали кони, трубили рога, Гремели трубы, ревели разъяренные мумаки. У южной стены города пешее гондорское воинство Билось с моргульцами, их полку прибыло. Конница вся поскакала на восток на помощь Эомеру и Гурин Высокий, хранитель ключей Мина Стирита И владетель Лассарнаха, и Герлуин с изумрудных холмов И князь Имраиль со своими витязями а Эомеру помощь была нужнее нужного. Опрометью безоглядно бросил он войско в атаку, и неистовый натиск пропадал попусту. Рестанийцы с налету врезались в ряды южан, разогнали конницу и разметали пехоту. Но от мумаков лошади шарахались, и громадные звери стояли несокрушимые словно башни, а хородримцы заново собирались вокруг них. Одних южан было втрое больше, чем всех христанийцев, и подходили новые полчища из Азгилята. запасные карательные войска, которые ожидали повеления вождя грабить взятый Минастирит и опустошать Гондор. Вождя прикончили, но теперь начальствовал управитель Маргула Гасмок. Он-то и погнал их в бой. Были тут бородачи с бердышами, и дикари-варяги из Кханда, и темнокожие воины в багряных плащах, и черные трол люди с юга, белоглазые с длинными красными языками. Одни устремились в тыл арестанийцев, другие — на запад, чтобы перекрыть путь подмоги. И как раз, когда счастье изменило Гондору и его соратникам, когда снова померкла надежда, с городских стен послышались крики. Время было полуденное, дул порывистый ветер дождь унесло на север и сияло солнце. В ясной дали, взором сторожевых предстало страшное зрелище. За излученный Харлунда, Андуин тек напрямик широко и плавно, и корабли бывали видны за несколько лиг. На этот раз городские стражи в ужасе и смятении, увидели темную армаду на блещущей реке. Галеры и другие большие грибные суда шли под раздутыми ветром черными парусами. «Умбарские пираты!» — кричали люди. «Умбарские пираты!» «Смотрите, плывут умбарские пираты, значит, бельфолаз взят, захвачены устья и лебенин во власти врага. Пираты плывут сюда — это приговор судьбы». И без приказа, приказы отдавать было некому, кинулись к колоколам и ударили в набат. Трубы затрубили сигнал к отступлению. «Бегите к стенам!» — кричали сверху. «К стенам бегите! Скорей спасайтесь в городе, пока вас всех не перебили!» И ветер, который подгонял корабли, относил их призывы в сторону. Но что там набат? Что тревожные клики? Мустангримцы и сами уже увидели черные паруса. Эумер был за милю от Харлонда. С гавани наступали взбодрившиеся хородримцы и вражеская рать уже отрезала его от дружины Доломрота. Он поглядел на реку, и надежда умерла в его сердце. И он проклял прежде благословенный ветер. А воинство Мордора с воплями дикой радости ринулось вперед. Суров встал взор Эумера. Гнев его больше не пьянил. По знаку его затрубили рога, призывая рестанийцев сплотиться вокруг хоругви Конунга. Он решил биться до последнего, спешившись и оградившись стеной щитов и свершить на Пеленорской равнине подвиги достойные песен. Хоть и некому будет воспеть последнего конунга Рестании, он взъехал на Зеленый холм и там водрузил Хоругвь и белый конь, казалось, поскакал на ветру. Выехав из тумана, из тьмы навстречу рассвету, пел я солнечным утром, обнажая свой меч. Теперь надежде конец, и сердце мое точно рано. Остались нам ярость и гибель, и кровавый закат. Такие, сказал он, стихи, сказал и рассмеялся, ибо вновь охватило его упоение битвы. Он был еще невредим, был молод, и был он конунг, достойный своего воинственного народа. С веселым смехом отчаяния он снова взглянул на черную армаду, грозя ей мечом. Взглянул и вдруг изумился. И вне себя от радости высоко подбросил меч, блеснувший на солнце. Поймал его и запел. И все посмотрели на реку. Над передним кораблем взвилось черное знамя, а корабль повернул к Харлонду, и ветер развернул полотнище. На знамени было белое древо, как и на стягах Гондора но вокруг его короны семь звезд, а поверх — венец. Такого знамени, знамени Элендела, уже тысячи лет не видел никто. А звезды лучились на солнце, ибо с жемчугом вышла их Арвен, дочь Элронда, и ярко блистал в полуденном свете венец из мифрила с золотом. Так явился Арагорн, сын Араторна. Элиссар, наследник Элендела. Он прошел стезей мертвецов и с попутным ветром приплыл в свое княжество Гондор от морских берегов. Ристанийцы заливались радостным смехом и потрясали мечами. В ликующем городе гремели трубы и звонили колокола, а мордорские полчища растерянно взирали, как по волшебству, не иначе. На черных пиратских кораблях Умбара подплывают враги Властелина и в ужасе понимали, что настала неминучая гибель, что участь их решена. Гондорские дружины ударили с запада на троллюдов, варягов и орков, ненавидящих солнце. Конники Эомера устремили копья на юг и бежали от них хородримцы, угодив между молотом и наковальней. Ибо на Харлонские пристани прыгали воины за воинами И ходу бросались в бой. Был среди них Леголас, был Гимли, Крутившийся Кирой, и барат знаменосец И эл, эл раиром И суровые витязи-Северные следопыты, А следом тысячи ратников из Лебенина, Ламедона, из Гондорского приморья. Но впереди всех мчался Арагорн. На лбу его сиял алмазом венец Элендела. В руке сверкал меч, нареченный Андрилом. Издревле он звался Нарсил, был сломан в бою, и теперь, перекованный заново, пламенял грозно, как встарь. И съехались посреди поля брани Эомер с Арагорном. Они соскочили с коней, оперлись на мечи и радостно взглянули друг на друга. «Вот мы и встретились, прорубившись сквозь полчища Мордора», — сказал Арагорн. «Помнишь, я предсказывал тебе это в Горнбурге?» «Да, предсказывал», — отозвался Эумер. «Однако надежда обманчива, а я не ведал, что ты прозреваешь грядущее, но вдвойне благословенна нежданная помощь. И никогда еще не было встречи отрадней И они крепко пожали друг другу руки. «В самую пору встретились мы», — прибавил Эумер. «Еще бы немного и ты запоздал бы. Нас постигли горестные утраты». «Что ж, сперва расплатимся. Поговорим потом», — сказал Арагорн, и они поехали на битву бок о бок. Сражаться пришлось еще долго, и жестокое было сражение. Суровые, отважные южане дрались отчаянно, да и дюжие воины-бородачи с востока пощады не просили. У обгорелых усадеб и амбаров, на холмах и пригорках за стенами и в открытом поле повсюду скапливались, они и везде отбивались, покуда хватало сил. Бои не утихали до самого вечера. Наконец солнце скрылось за Мендулуином, и все небо запылало, точно окровавились горные склоны. Огненно-красной стала река, и закатный багрянец разлился по траве Пеленорской равнины. К этому часу закончилась великая битва за Гондор, и в пределах Ромаса-Кора не осталось ни одного живого недруга. Перебиты были все. Беглецов догоняли и приканчивали а другие тонули в алой пене андуинских волн. Может, кому и удалось добраться до Маргула или до Мордора, но Харадримской земли достигли лишь отдаленные слухи о беспощадной, карающей деснице Гондора. Арагорн, Эомер и Имраиль ехали к городским воротам, все трое утомленные до изнеможения, и все трое невредимые то ли судьба их оберегала, то ли богатырская сила и воинское умение. Правда, редкий недруг дерзал сразиться с ними, от их гнева бежали, как от огня. А раненых и изувеченных было множество, и многие пали в этой битве. Изрубили бердышами фарлонга. Он пеший бился в одиночку с толпой врагов. Дуэлина, смартхонда и брата его растоптали мумаки, когда мартхонские лучники стреляли чудовищем в глаза. Не вернулся к себе на изумрудные холмы Герлуин Белокурый. Воевода Гримблад не вернулся в Гримдол. И в свой северный край не вернулся Гальбарат Следопыт. Жестокая это была сеча, и никто не счел павших, вождей и простых воинов, прославленных и безымянных. И спустя много лет вот как пел рестанийский сказитель о могилах у Мунбурга. Затрубили рога в предгорьях перед рассветом, засверкали мечи на великой южной равнине, в каменную страну примчались быстрые кони, точно утренний ветер, и завязалась битва. Теоден, сын Тенгела, пал среди первых. Не вернулся могучий Вождь Терестанийского ополчения к своим золотым чертогам, в свои зеленые степи, в северные просторы. Гардинг и Гутлов, Дунгер и Деурвин, и доблестный Гримблот, Герфора и Герубрант, Хорн и дружинник Фастрет, все они пали, сражаясь в чужедальном краю и лежат в могилах у Мундбурга, засыпаны тяжкой землею. А рядом лежат их соратники, гондорские вожди. Герлуин Белокурый не принес победную весть на холмы побережья, и к своим цветущим долинам в свой лассарнах не вернулся старый вояков Орлонг. Высокорослые лучники, Деруфин с Дуэлином, не возвратятся к Мартхонду, Что приосенен горами, Не заглянут в темные воды Своей родимой реки. Смерть собирала жатву Утром и на закате, Острым серпом срезая Ратников и воевод. Спят они беспробудно, И на холмах могильных Колышутся тучные травы У великой реки. Струит она серые воды, Точно серые слезы, Они серебром отливают, а тогда были точно кровь, И волны ее клубились, и брызгали алою пеной, И маяками горели на закате вершины гор. Красная пала роса в тот вечер на Пеленор.